Полечу сушить моих птенцов. И он с трудом просунулся через окно в обратную сторону. — Закройте окно, — приказал судья, — иначе наш процесс не завершится никогда. Кстати, фиолетовый — это действительно ваш дым? — Ну... Ну, как вам сказать, — залепетал директор. — Дым одной из наших трупов может кому-то показаться... В этот момент воробей выпустил из своих коготков под самым потолком большое серое перо. Оно, раскачиваясь как маятник, медленно опускалось вниз, отражаясь матовым блеском под вспышками фотоаппаратов. «Что это?» — спросил судья. «Это последнее перо последнего серого гуся». Таким пером были написаны древние пергаменты, Библия, трагедии схила Дон Кихот, Сонета Шекспира. А если бы человечеству повезло, но ему не повезет, потому что это перо последнего гуся. Все, все честь. Человечество лишилось одного из самых прекрасных своих украшений. Прошу почтить вставанием память серого гуся. Весь встал, когда даже всхлипнул. Судья, выдержав паузу, несколько смущенно произнес — «Конечно, вероятно, это был действительно замечательный гусь, но вставать садиться зале сюда может приказывать только его секретарь». «Тем более», — саркастически захохотал адвокат директора, — «что я сам лично прочел вчера в газетах сообщение о том, что на севере Аляски видели одного серого гуся». Директор торжествующе зааплодировал своему защитнику. По залу прокатился шелест недоверия к словам попугая. «Одного?» — тут же переспросил Джерри. — Да одного, но это уже немало, — победоносно заявил адвокат. — Ваша честь, прошу задать господину адвокату вопрос, может ли ребенок появиться на свет, если у него есть только отец и нет матери. — Не задавайте глупых вопросов, Джерри, — нахмурил брови судья. — Согласен, я задал глупый вопрос, но только после того, как на него был дан глупый ответ. В зале засмеялись, и судья был вынужден постучать молоточком по слову. — А синие перепелки? Если господин адвокат так много читает, то, может, он знает, куда делись синие перепелки? — В вашу честь, я протестую. Наш завод был построен через пять лет после того, как исчезли синие перепелки. Протест принят. Но первый завод компании Old Chemical был построен за пять лет до исчезновения перепелок. Прошу занести это в протокол. Не возражаю. Джерри показал, что судья ему подметнул, это был хороший знак, значит, судья на его стороне. Джерри осмелел и заявил, «Я требую, чтобы мистер Усатая Бородавка признал свою вину». Но судья теперь уже моргнул двумя глазами и свирепо заявил, «Господин Попугай, еще одно подобное выражение, я прикажу вывести вас из зала». «Но, господин судья, я не могу выполнить ваш приказ, я не умею ходить. В таком случае я прикажу вам вылететь». — Я бы с удовольствием, но только по вашему указанию закрыли последнее окно. — Тогда я прикажу вас вынести, — стукнул судья кулаком по столу. Чик черепнул. — Джерри, немедленно принеси извинения, иначе мы проиграем процесс. — Вы правы, господин судья, — схватился Джерри. Я был груб, я готов принести извинения. Он повернулся в сторону директора и распушил свой хвост. — Сэр, я прошу вас прощения за то, что обозвал вас усатой бородавкой. Но это только из зависти. Если бы у меня на носу была такая хм, усатая бородавка, я, наверное, тоже смог бы стать директором завода, а может быть даже председателем комитета по загрязнению окружающей среды. Директор только прошипел в ответ. — Мерзавец! Судья объявил, извинения приняты, а по залу прокатился сдержанный смех. Джерри продолжал свое наступление. — Знаете ли вы, Ваша честь, что там, где мы живем, когда-то водились львы? — Хо-хо, они сейчас здесь водятся, — захохотал усатая бородавка. — Вы можете полюбоваться ими в нашем зоопарке. — Интересно, будут ли вас называть директором завода, если вы окажетесь за решеткой? Директорский смех как отрезало. Усатая бородавка злобно крикнул Жерри. «Это э, таких, как ты, надо держать за решеткой!» Прошу обе стороны не оказывать давления на суд. «Вероятно, господин директор не знает, что научный отдел зоопарка уже вынужден конструировать противогазы для львов, тигров, слонов и даже верблюдов. Может быть, вы обвините меня и в исчезновении древних мамонтов?» Патетически воскликнул директор. «Да!» — твердо ответил ему Джерри. — Когда мамонты узнали, до какой степени вы сумеяли отравить все на земле, они предпочли бы исчезнуть в допотопные времена, но не жить в потопе вашего зловония. Зал грохнул от смеха. Зеленый человек ударил в гонку и скорбно произнес — Господи, помяни невинно убиенных всех тварей твоих во все времена твои! Пошлешь ли ты нам времена, когда дела рук тебе подобных станут твоими делами? И он перекрестил зал, поднятый над головой к